Глава 26. Поле брани Борис Михайлович любил приходить на лекцию загодя минут за пять до начала. Об этом, видимо, совсем позабыл долговязый прощавый студент аршинными буквами, выводящий на доске древнеримскую непристойность. Выражение было до крайности скобрезным и дошло до наших дней благодаря тому, что какой-то античный матерщинник увековечил его, старательно выбив на камне. В самом целомудренном из возможных переводов фраза означала «Тот, над кем надругались в извращенной форме». буры машинально отметил, что студент сделал орфографическую ошибку. Когда шутник наконец заметил лектора, тот уже стоял у него за спиной. В аудитории послышались смешки. Студент покраснел, только многочисленные прыщи так и остались белыми. Разглядев нарушителей дисциплины получше, Бура усмехнулся. «Клюев, ну кто же еще?» Студент потянулся к тряпке. Муре жестом остановил его и в назидание попросил вслух и, на сей раз без ошибок, проспрягать этот самый обсценный из латинских глаголов, столетия спустя породивший десятки родственных слов в различных языках Европы. Под громкий хохот аудитории студент краснее приступил к заданию. За всеобщим оживлением Бурэ не заметил, как открылась дверь и появилась заведующая. Он оглянулся лишь, когда смех неожиданно оборвался, будто по команде. Валеева прочла надпись, обвела присутствующих строгим взглядом, а затем повернулась к Клюеву. «Ну что же вы, продолжайте, продолжайте!» Клюев засуетился, стирая с доски свои каракули. Валеева бросила на профессора негодующий взгляд, и, чтобы никто больше не услышал, тихо процедила. «Что это за мерзость?» И прежде чем Борис Михайлович успел ответить, заведующая развернулась и направилась к выходу. Когда Лариса Васильевна покидала аудиторию, Буре на секунду показалось, что на ее лице играла улыбка. Вечером никакого продолжения сцены у доски не последовало. Валеева любила и умела выдержать паузу. Она вызвала Буре только на третий день. «Борис Михайлович, объяснитесь, начала заведующая безо всяких предисловий, как обычно, не давая оппоненту опомниться и сосредоточиться. С какой целью вы принудили Клюева материться по латыни?» Само слово «принудить» звучало как цитата из милицейского протокола и предвещало дурные вести. Неужели она собирается раздуть скандалы за такой мелочи? Впрочем, профессору скоро стало ясно, что мелочь была не столь уж безобидной, как казалось на первый взгляд. Валеева эффектным жестом бросила на стол ксерокопию нескольких рукописных страниц. Вот жалобы студента Клюева и еще двух его однокурсников. Жалобы? Бурей недоумевая, взял один листок. Действительно, этот невежда Клюев — еще и жалобу на него накатал. И у он один. Хотя по своей ли воле? Это еще большой вопрос. Так что это было? Валеева откинулась в своем кресле в ожидании ответа. Это был педагогический прием, пояснил Бура А мне показалось, что это был старческий маразм, отрезала она. В следующий раз вы, верных, всех заставите сквернословить хором? Вздумали расслевать нашу молодежь? «Это я-то растлеваю?» растливаю? растерянно переспросил профессор. «Нет, я!» — огрызнулась заведующая. Она была настроена более чем решительно. Профессор, обычно терявшийся при столкновении с откровенным хамством, в ответ только рассеянно улыбнулся и как будто совсем не к месту спросил. «Лариса Васильевна, вы помните, как была устроена верхняя одежда римлян?» «Вы это к чему?» — Буре невозмутимо продолжал. Шерстяной отрез примерно 6 на 2 метра, который не только нельзя было правильно надеть без посторонней помощи, но и носить-то было очень непросто. Ну и в чем же мораль? Раздраженно спросила Валеева. Когда римляне хотели подчеркнуть смехотворность ситуации, они говорили, что это так же смешно, как танцевать в тоге. А то, что я сейчас услышал от вас, еще смешнее. Профессор развернулся и твердой походкой направился к двери. Судмедэксперт Семенов, сидя в своем кабинете, который сотрудники морга между собой называли склепом, перебирал пачку документов. Среди старых отчетов ему под руку попалась папка с результатами исследования по делу Грачева. Семенович раскрыл папку и пробежал глазами не раз считанную страницу. Ничего необычного. Он уже готов был захлопнуть досье, но тут взгляд остановился на показателях кислотно-щелочного баланса. Цифры показались смутно знакомыми. Где-то он уже видел нечто очень похожее, причем совсем недавно. Стоп, ну конечно. Семенов открыл папку с надписью «Меригин». Да, так и есть. И там, и тут щелочной уровень выше нормы. Хм... Семенов заварил Даниэль за крепкий чай и в ожидании, пока тот настоится, затянулся очередной сигаретой. А что если подвергнуть образцы, взятые у Грачева, тому же исследованию, что было проведено у Меригина? Особых показаний к этому нет, но все-таки эксперт задумчиво выпустил дым в потолок. Что если уровень pH не единственное совпадение? Надо проверить. В конце концов. Разве не для этого образцы хранятся в заморозке еще несколько лет после закрытия дела? Отхлебнув чаю цветом больше напоминавшего густой раствор йода, Семёнов принялся заполнять заявку на повторное исследование проб крови и тканей Грачева. Валеева набрала номер Круглова и попросила о срочной встрече. Тот предложил ей перезвонить секретарю в приемную и записаться в порядке общей очереди. «В демократию играем? Но-но». Разозлилась про себя Лариса Васильевна, но секретарю все же позвонила. Свободное окно выпадало только на послезавтра. «Ладно, подождем». Заведующая была полна решимости, несмотря ни на что, отстоять свои позиции и не допустить беляк к сессии. На кафедре все должны увидеть, что она по-прежнему сильна, ее авторитет непререкаем, и даже ректор обязан с ней считаться. Успокоив себя этой мыслью, Валеева сосредоточилась на подготовке к грядущей встрече. Раз за разом она проигрывала в уме предстоящий разговор, как опытный шахматист прикидывает варианты игры и оттачивает победоносный эндшпиль. Как и опасался профессор, одним вызовом на ковер эта история не закончилась. Валеева снова пригласила бурак себе. На сей раз заведующая отбросила всякую дипломатию, и в самых нелицеприятных выражениях изложила профессору заранее подготовленный ультиматум. Либо тихий добровольный уход, либо унизительный скандал с оглаской. Как и рассчитывала Валеева, ей удалось застать профессора врасплох. Такого поворота событий он никак не ожидал. Отчет об исследовании образцов Грачева был готов уже к исходу следующего дня — Семенов сунул в рот сигарету, нацепил на носочки и принялся сопоставлять результаты. Кроме кислотно-щелочного баланса, подозрительно совпадали показатели некоторых солей. Согласно обоим отчетам, натрий был повышен, а калий наоборот существенно понижен. Вряд ли это могло быть случайностью. Семенов снова вгляделся в таблицу. На совещании, посвященном планированию лекционного расписания на второе полугодие, Валеева с плохо скрытым удовольствием объявила, что в следующем семестре кафедра не досчитается одного из своих старейших и самых уважаемых преподавателей. Взгляды недоумевающих коллег скрестились на съежившейся фигуре Буры. У Глеба впервые в жизни закололо под сердцем, как бы отвечая на его немой вопрос. Буре печально кивнул. После собрания профессор пригласил Глеба пройтись. «Голубчик, извините, что сразу не рассказал». Затем Борис Михайлович изложил историю в деталях. Глеб узнал, что Валеева, размахивая тремя доносами, явно написанными под диктовку, угрожала Буре вселенским скандалом. Мол, Клюев и остальные хоть под присягой подтвердят, что профессор чуть ли не силой заставил студентов произносить нецензурные слова в присутствии однокурсников. Коллективная жалоба не новый, но весьма действенный ход. Похоже, теперь и впрямь единственный выход для профессора — тихо написать заявление и уйти по-хорошему. Для поднятия настроения Глеб предложил профессору заглянуть в какое-нибудь питейное заведение, как они не раз делали в прошлом но Буре предпочел поскорее отправиться домой. Они расстались на выходе из ворот. Стольцев долго смотрел своему наставнику вслед. Вся эта история с дурацкой надписью показалась ему откровенно постановочной. А не ему ли Глебу? В конечном счете старалась досадить заведующая. Судя по всему, прекрасно понимая, что прямая атака на Стольцева может вызвать вопрос у ректора, Лариса Васильевна прибегла к обходному маневру. Она безошибочно вычислила самое слабое место Глеба, его дружбу с Буре, и ударила, что и сила. Расчет оказался верным. Стольцеву было больно, как никогда. Лучко добрался до Семёныча только поздно вечером. Расследование застоприлось, и капитан очень рассчитывал на какое-нибудь чудо. «Ну?» — спросил он. Я тут еще раз сравнил пробы, взятые у Грачева и Меригина. В принципе, ничего особенного, но кое-что меня насторожило. Продолжай. Помнишь, я говорил о следах приема кортикостероидов в крови и тканях Меригина. Да, припоминаю, какое-то средство от воспалений. Точно. Теперь выясняется, что пробы, в свое время взятые у Грачева, дали почти идентичные результаты. Вещь, на первый взгляд, безобидная. Ну уж, больно похожи показатели. Ты хочешь сказать, что оба убитых лечились от одной и той же болезни? Либо по одной и той же методике? Скажу честно, полной уверенности у меня пока нет, но есть подозрение, что эти совпадения не случайны. А мы можем сделать из этого вывод, что и Играчев и Миригин принимали один и тот же препарат? Так далеко я бы, пожалуй, заходить не стал, но, скорее всего, оба принимали лекарственные средства — как минимум, принадлежащие к одной и той же группе. Это не может оказаться простым совпадением. Вообще-то может. Голос Семенова утратил былую уверенность. Тем более, что Грачев и Миригин проживали в разных районах, а значит были приписаны к совершенно разным поликлиникам. Семенович в ответ изобразил нечто отдаленно похожее на неуклюжий реверанс. Все, чем могу... По отрезвому размышлению Глеб уже нисколько не сомневался, что Валеева нарочно устроила весь этот кавардак и что Клюев всего лишь пешка в задуманной ею партии. Что же делать? Он еще и ещё раз прокручивал варианты ответных шагов, но ничего по-настоящему толкового в голову не приходило. Осторожная Валеева наверняка заранее перекрыла любые очевидные пути противодействия. Остается только ректор, но эту возможность Глеб уже использовал. Обвинять Буре в злоупотреблении ненормативной латынью было просто смехотворно. Из уст профессора, к слову, прекрасно осведомленного как обо всех дошедших до нас древнеримских ругательствах, так и об их более поздних западноевропейских родственниках, ничего сильнее, чем «какатор», услыхать было решительно невозможно. Этим латинским словом, означающим засранец, буре называла копавшихся в научной среде бездарей, а также мельтешащих на телеэкране проныр политиков. Ни к коллегам, ни тем более к студентам, безупречно воспитанный буре никогда не применял подобных эпитетов, а ведь его любимая латынь всегда славилась бранным лексиконом. Достаточно почитать стихи Катула, современника Юлия Цезаря, обращенные к консулу Аврелью и коллеге по цеху по имени Фурий, где величайший из римских поэтов, не стесняясь в выражениях, обещает при встрече вступить в интимную связь задницей первого и устами второго. Хотя видно, что сквернословит Катул с явной оглядкой на вечность собственного наследия и сдержанно называет консула патиком, есть существенно облегченной версией злосчастного выражения, накорябанного клюевом на доске. Глеб, усмехнувшись, задумался о том, что превосходство русских ругательств над заграничными — не более чем расхожий миф. Верить такое в наше время могут только малограмотные люди, совсем не знающие языков. Даже относительно приличная латынь — и та выглядела предпочтительней с точки зрения богатства и вариативности выражений, не говоря уже о современном испанском и прочих дальних родственников родной речи Катула. К примеру, то, что по-русски пишется тремя буквами на каждом заборе, у темпераментных испанцев имеет 30-40 синонимов. Вот на какую высоту матросы Великой Армады вознесли унаследованный их предками язык Плафте и Гораци. Хотя, конечно, русский мат тоже далеко не последний на этом вселенском поле брань. Глеб даже прикинул про себя нечто вроде небольшого эссе. Стольцев никогда не был завзятым сквернословом, но любил расставлять по полочкам даже не особо нужные знания. Это ничего, что самое древнее письменно зафиксированное славянское матерное выражение датируется лишь 1432 годом. А ругательство, так не к месту, процитированное Клюевым, римские подростки выцарапывали на стенах Вечного Города еще 20 веков тому назад. России, если верить летописям, тоже есть чем гордиться. Разве в анналы истории не вошли большой и малый загибы Петра Великого? На ум Глебу пришел еще один любопытный, хотя и непроверенный факт. В 1686 году... Царица Софья Алексеевна помиловала человека, которому вменяли в вину два техчайших по тому времени греха — сквернословие и игру в шахматы. Грехи в ту пору считались равноценными. И пойди, история по иному альтернативному пути сейчас на заборах вполне возможно писали бы не слово из трех букв, а похабное Е2Е4. Как бы там ни было, русские ругательства пусть и уступают иным зарубежным соперникам в витиеватости, но по-своему уникальны. Свой мысленный панигирик отечественной нецензурщине Глеб закончил словами Буре, считавшего, что мат в русском языке, играет роль метронома, он задает речи нужный ритм и темп. Исходя из этого постулата, щедро сыплющий меткими определениями Борис Михайлович, в свое время вывел лапидарную формулу. Русский язык — это матерные частушки, написанные белым стихом. Смелый и не столь уж далекий от исторической правды афоризм. В конце концов, разве неконтролируемая тяга к выкрикиванию нецензурных слов во всем цивилизованном мире, признаваемая болезнью и проявлением так называемого синдрома Туретта, не является у нас на родине поведенческой и речевой нормой, Весьма удовлетворенный изяществом этих умозаключений, Стольцев снова с тоской вспомнил, что так и не придумал, как же вызволить буре из капкана, так ловко расставленного Валеевой. Он и не подозревал, что помощь придёт совершенно неожиданной стороны. На перемене между первой и второй парой Глеб столкнулся в коридоре с Зинаидой Беляк. «Меня допустили к сессии!» — почти взвизгнула она. «Я в курсе», — широко улыбаясь сообщил Глеб. «А еще мне нужно с вами посекретничать», — заговорщицки прошептала Зина и показала на широченный подоконник, излюбленное место сбора прогуливающих лекцию студентов. Уютно устроившись на подоконнике диване, Зина повидала стольцевую историю, рассказанную ее извечной соседкой по лекциям Аней Ганиной. В порыве раскаяния Аня призналась, что предала ее, назвав Валеевой имя автора карикатуры. Но любопытнее всего было то, что, по словам Ани, заведующая заставила ее написать жалобу на профессора Буре. «Ничего себе!» — Глеб аж присвистнул. «А Ганина сможет в случае чего это подтвердить?» «Я просто уверена», — не раздумывая, — ответила Зина. «Аня отличная подруга. Она дала слабину, но теперь сгорает от стыда и хочет реабилитироваться. Вот и славно». Передай Ане, что она может спасти от незаслуженных унижений очень достойного человека. Конечно, весь наш курс просто без ума от Бориса Михайловича. Не сомневаюсь, кивая, сказал Глеб. Что правда, то правда. Против бронебойного обаяния Буре было совершенно невозможно устоять. Иммунитетом обладала одна заведующая. И, пожалуйста, попробуй выяснить, кто еще написал жалобу. На секунду стольцеву показалось, что Зина посмотрела на него с непониманием и даже привычным для ее прекрасных глаз вызовом. Затем этот огонек погас, и девушка продолжила, как ни в чем не бывало. Я слышала, вторую жалобу написал Клюев, но он не из тех, кто способен раскаяться. Есть еще одна жалоба. Очень тебя прошу. Постарайся узнать, чья. Лицо Зины внезапно посерьезнело, и она тихо спросила. А скажите, Глеб Григорьевич, вся эта история случаем, не связана с моим чудесным спасением. Стольцев молча кивнул. Беляк опустила глаза и поджала губы. Глеб осторожно тронул ее за плечо. Девушка подняла голову. Ее взгляд был влажен, но тверд. Я справлюсь, на прощание пообещала Зина. Глеб проводил ее глазами. Но кто бы мог предположить, что за этой показной дерзостью скрывается столь хрупкая душа? За такие вот открытия Стольцев и питал к неблагодарному преподавательскому ремеслу самые нежные чувства.